Глава десятая Тьма тут же сорвалась с его рук, бросившись в нашу сторону уже вполне материальным зверем, похожим на панцирного медведя, клыки которого настолько выпирали из челюсти, что были похожи на длинные кинжалы. Но золотистая сеть, выпущенная на опережение, прошла сквозь него, как раскаленный нож сквозь масло, разделяя снова на частицы, превратившиеся в серую пыль. Колдун яростно зашипел, а потом внезапно расхохотался, напоминая в этот момент помешанного. Впрочем, только такой и мог связаться с тьмой. «Это даже к лучшему!» — прохрипел он, укрывая за спиной императора, используя его вместо щита и отражая сыплющиеся удары. «Вы сдохнете здесь, как крысы, и у вашего папаши не останется сил жить дальше. Вот тогда я отпраздную победу и станцую на его могиле». «Мерзкий червяк!» — прорычал Ториан, усилевая напор. Его магия била, словно кнут, рассекая воздух, и на теле колдуна расцветали алые порезы, отвлекая, ослабляя, сбивая заклятия. Остальные сыпали огненными шарами, разбивавшимися о стены кляксами жидкого пламени. Пока Тор принял на себя удар, рянувшись вперед, я заставил магические плети стелиться по полу. И, выбрав удачный момент, постарался обездвижить старика. Я видел, как ленты магии, похожие на змеи, стягивали ему ноги, подбираясь к рукам. Казалось, исход схватки предрешен. Вот только колдун так не думал. С трудом, но высвободив одну руку, он сунул ее в нагрудный карман и, вытащив антрацитового цвета сферу, ударил ее об пол. Чёрное пламя бездны рвануло во все стороны, и если бы я не успел выставить барьер, сожгло бы нас заживо. Его невозможно потушить, оно, как безжалостный хищник, пожирало всё на своём пути, плавя даже камни. Рождённое в недрах бездны, напитанное силой тьмы, оно неумолимо выжигало всё, не оставляя даже пепла, превращая землю в выжженную пустыню. За барьером бушевало пламя, разделяя нас с колдуном и императором. Впрочем, его величество уже держался из последних сил, отбивая атаки драконов. Зато первый хохотал как ненормальный. Вспомнив предупреждение Мериды о том, что не стоит недооценивать противника, скрипнул зубами. Девчонка будто предвидела мою ошибку. Но разве я мог представить, что этот помешанный решится на подобное? Насколько же нужно быть безумным и ненавидеть нас, чтобы использовать пламя бездны? Поговаривали, что только лишь насытившись страданиями оно исчезало само, унося с собой целые города. Я бесился в бессилии, но когда увидел, как колдун начал плести заклятие, открывающее портал, решился на безумный поступок. Отец меня сам порвет на сотню мелких дракончиков после такого, если вернусь живым. Впрочем, выбора не было. «Выводи из замка людей, используя свое заклятие ужаса. Оно даже сонных поднимет», — крикнул я брату. «Огради дворец стихийным барьером. Может, хоть он сдержит огонь. Забирай императорскую семью и уходите через воздушный портал. Замериду отвечаешь головой». «Стой!» — крикнул он и попытался меня остановить, осознав, что собираюсь делать. Но я всегда был сильнее физически. Отшвырнув брата, окутил себя защитным барьером, надеясь, что при соприкосновении с открытым пламенем он выдержит хотя бы пару секунд, и ринулся сквозь стену огня, перепрыгнув очаг возгорания. Жар опалил дыхание. Наша раса не боится обычного огня, но черного. Дракон ревел, пытаясь взять надо мной контроль, но я не сдавался, пробираясь сквозь пекло туда, где через открывшийся портал колдун пытался удрать, бросив императора на погибель. Проход уже почти захлопнулся, но я успел проскользнуть через него в последнее мгновение и на выходе сбил с ног старика. Что ж, удача наконец повернулась ко мне лицом. — Сопливый щенок! — оскалился колдун, пытаясь подняться, но еще одного промаха я допускать не собирался. — Когда ты уже сдохнешь? Резко выбросив кулак, я впечатал ему прямо в челюсть с особым удовольствием, наблюдая, как тот рухнул, словно подкошенный, теряя сознание. Что ж, признаю, иногда физический удар гораздо эффективнее магического. А ведь брат мне об этом недавно твердил. Похоже, пора хоть изредка, но прислушиваться к тому, что говорят близкие. Отстегнув от пояса блокираторы, лишающие магии, я нацепил их на тощие запястья старика, убеждая, что колдун в отключке, и, наконец, огляделся по сторонам. Место, где я оказался, было похоже на пещеру, созданную с помощью магии в недрах горы. Гладкие стены, мерцающие световые сферы и чёрный алтарь посреди помещения, заключённый в начерченную на полу пентаграмму с выставленными по углам витыми свечами кровавого цвета. Кажется, портал перенёс нас в логово колдуна. Повсюду чувствовалась тьма. Она скрывалась в углах, пряталась под потолком, просачивалась сквозь стены. И если бы на моём месте был человек, давно бы себя проявила. Но драконы ей не по зубам, нас подчинить практически невозможно, и та прекрасно об этом знала, поэтому таилась, наблюдая и выжидая. Никогда не думал, что тьма может быть настолько разумна. Но то, что я чувствовал, не оставляло сомнения. Передо мной не просто сила, способная доставить миру много проблем, да и мне в том числе, а разумная сущность, коварная и терпеливая. Перед внутренним взором внезапно начали проявляться образы, показывающие горы золота и драгоценных камней, красивых женщин. Кажется, меня пытались подкупить, но все эти видения не трогали совершенно. «Не советую ко мне лезть», — глухо произнес я, и образы тут же исчезли. Колдун застонал, но у меня не было ни малейшего желания выслушивать его ядовитые речи, поэтому, направив потоки магии в область лба, Я активировал заклятие сна, а заодно пробежал со сканирующим заклинанием по его телу, проверяя карманы на наличие различных артефактов, способных преподнести неприятные сюрпризы. Что могу сказать, мысль оказалась дельной, поскольку отыскалась не только еще одна сфера с черным пламенем, но и несколько вещиц, напичканных смертельными ядами и заклятиями. Да, хорошо, что додумался сразу его вырубить, а то пришлось бы туго, успев наактивировать все свои припасы. Стащив с колдуна балахон, под которым оказался вполне добротный походный костюм, я разорвал черную хламиду на ленты и вдобавок своей магии обмотал путами старика с головы до ног. Так на всякий случай. Лишним точно не будет, если учесть присутствие разумной тьмы, способной повлиять на мои заклинания, и хитрость старика, проявленную им во всей красе. Закончив, поднял тело с помощью магии, не желая прикасаться руками к этому мерзкому слезняку, и попытался открыть проход. Вот только стоило заклинанию сформироваться, как оно тут же схлопывалось, рассыпаясь на мелкие составляющие под действием тьмы. Похоже, воспользоваться порталом в пещере у меня не получится. Что ж, попробую выбраться иначе. Оглядевшись по сторонам, я приметил небольшую дверь, обитую металлом, и направился к ней, таща с собой на поводу спящего старика. Но стоило подойти ближе, как, скрипнув, она внезапно распахнулась мне навстречу. За долю секунды, сформировав боевое заклятие, я замер, ожидая нового противника, но за порогом никого не оказалось. Вспыхнувшие сферы осветили пустой туннель. Похоже, дверь открывалась сама, реагируя на ауру колдуна. Что ж, удобно, надо бы позаимствовать идею. Выпустив снова сканирующее заклятие, я направил его вперед, проверяя пространство на наличие врагов, но путь был свободен. Ощущалось лишь присутствие тьмы, которая следовала по пятам, скользя по полу и потолку, замирая в углах. Вероятно, мне стоило попытаться ее уничтожить, вот только скрытая мощь, таившаяся в ней, ясно давала понять, что сделать это будет непросто. Сейчас она не выказывала агрессию, лишь пыталась прощупать во мне слабину, найти ключик к моим возможным порокам. А вот если я нападу, кто знает, чем это обернется, мне нельзя рисковать, бездумно бросаясь в атаку». Сейчас главное — это доставить колдуна отцу, а потом, собрав силы и подготовившись, можно вернуться, чтобы разобраться и с ней. Я следовал все дальше, поднимаясь по туннелю выше и выше, пока в какой-то момент не ощутил на лице дуновение свежего ветерка. Это могло означать только одно — выход близко. Через несколько минут я в этом убедился, толкнув обитую металлом дверь, которой заканчивался туннель. Яркий солнечный свет на миг ослепил, проникая вглубь горы, и за спиной тут же раздалось недовольное шипение тьмы. Обернувшись, я увидел, как черные кляксы отползают назад в стороне солнечных лучей. Это радовало, значит, из пещеры ей хода нет. Выбравшись на поверхность из лабиринта проходов, я оказался на небольшом уступе, с которого открывался потрясающий вид на горную долину, покрытую лесом и изрезанную лентами ручьев. Вид наверняка бы восхитил, если бы не одно «но». В небе, над вершинами отрогов, укрытыми снежными шапками, кружила огромная стая крылатых тварей, похожих на больших летучих мышей. Наездников на их спинах видно не было, но слишком уж эти существа оказались похожими на летунов-муарегов. Что ж, драконам улететь отсюда тоже вряд ли получится. Впрочем, что мне мешает снова попробовать открыть портал, тьмы-то рядом нет, создававший помехи в пещере? И лишь стоило обратиться к силе, как магия тут же привычно побежала по венам, собираясь в кистях рук. Заклятие перехода откликнулось сразу же, настроенное на зал советов в родовом дворце, создавая передо мной мерцающее марево, в которое я тут же отправил колдуна, уловив приветственный отклик отца. Вот только что-то мешало последовать за ним. Ощупывая напоследок взглядом склон, я раз за разом цеплялся им за одно и то же место, находящееся неподалеку и поросшее густыми деревьями пока, наконец, не понял, что именно заставляет возвращаться к нему снова и снова. Среди макушек вился едва заметный дымок, выходивший из кирпичной трубы. Лишь стоило присмотреться получше, как я явственно увидел на склоне горы, чуть ниже того уступа, где находился, небольшой дом, чьи стены и крышу покрывали заросли дикого винограда. И почему я раньше его не видел? Ответ напрашивался сам собой. На каменное строение был наложен морок, отводящий взгляды. И сделать это мог только колдун. Пожалуй, стоит туда наведаться, мало ли, какие тайны сокрыты в этом доме. Может, я найду там ответы на все наши вопросы. Заглянув в портал, я увидел собравшихся вокруг драконов, среди которых был отец и брат. Значит, посылка доставлена в нужные руки. — Ренвальд! Приподняв бровь, позвал меня родитель, не понимая, почему я медлю. «Мне надо кое-что проверить. Скоро вернусь». Вынырнув из марева, ставшего уже вязким, как кисель, я поспешил закрыть переход. Нельзя было долго держать его открытым, но мне нужно было удостовериться, что колдун в надёжных руках. Теперь же можно удовлетворить и собственное любопытство.